— Ну вот, ты дошел, — сказал пустотник Даймон, морща свой непропорционально большой лоб. — Ты сам как считаешь? Дошел или не дошел? — Не знаю, — честно признался Сигурд. — Вначале думал, что да, когда ты прогнал перевертышей. «Я теперь не знаю. Ты совсем не похож на отца. Во всяком случае, я представлял тебя другим. Ты скорее похож на Эхиона, сына большой твари. Скажи честно, Даймонд, ты тварец?» «Сын большой твари...» Задумчиво протянул Даймон, и голос его был глухо, полон горечи. Я не знал, что они еще сохранились по эту сторону раму ас. Нет, Сигурд, я... Я не сын большой твари. Я отец. Ты был прав отчасти. Я и есть та самая... Большая тварь, очень большая и очень старая. Такая старая, что помню времена, когда простые люди, а не девятикратные перевертыши, звали нас богами или демонами, звали, не делая различий. Нас, пустотников, меченых зверем, и других пустотников — и тех, иных ваших отцов. Сами они называли себя бесы. Слово бессмертное и слишком длинно, вот они сокращали его. «Они», — хрипло перебил его Сигурд, начиная понимать смысл слов «бесовское отродье», «а вы, вы не были вечными». «Мы? Нет. Это кладбище, мальчик. Все, что ты видишь вокруг, — кладбище. Сюда приходят умирать такие, как я. Если только я не последний». Мир вывернулся наизнанку. Фенаты вечных обратились в прах, некому было... Отвечать на вопросы. И скелеты древних скалились Сигурду в лицо своей страшной ухмылкой. Большая тварь сидела перед ним и пила чай. Салар машинально напрягся, лежащий рядом Зу тут же поднял голову и зашипел, но в следующую секунду Сигурд наткнулся на бесконечно усталый, больной взгляд Пустотника Даймана. И вспомнил рев за скалами, черный силуэт в зените и стрелы, пойманные на лету. Даймон протянул руку и погладил зуб по голове. И удав снова лег. Это было невероятно, но это было. Сигурд проглотил комок, застрявший в горле, и попытался унять дрожь в пальцах. Мир вывернулся наизнанку, и надо было привыкать жить в таком вывернутом мире. Где-то далеко в глубине сознания он понимал, что дело не в мире. Просто он уже начал получать ответы на вопросы. Уступник Даймон, не мигая, смотрел в огонь, и пламя костра отражалось в глубине его бесцветных глаз. Ты принес мне страх, мальчик, сказал он, и Сигурд действительно ощутил себя ребенком перед сидевшим у костра существом. Ты принес мне очень большой страх. Твое счастье, что ты не дошел до того места, которое ты называешь пенатами вечных. Мы не зря ушли в свое время. Не зря. Вы, оставшиеся, могли создать равновесие, но только без нас. Вы девятикратные и перевертыши, и люди. Или просто вы люди. Кровавая, шаткая, но равновесие, потому что так или иначе, но вы все люди в той или иной степени, и когда вы умираете, это тоже смерть живых, потому что рано или поздно вы умираете в последний раз, а вот то, что тебе довелось видеть в Колорре. Если бы мы знали, что это когда-нибудь появится в вашем мире, мы бы, наверное, не ушли. А теперь поздно. Поздно. Вы уж сами. «Что было тогда на улицах Калоры?» — Холодея почти выкрикнул Сигурд. «Кто те, кого зовут Варками?» Кто они? Это смерть, мальчик. Но не смерть живых. Это живая смерть. Это та сторона мрака. Это сумерки мира. А потом Следует ночь. Но где-то же должен быть и рассвет. Сигурд повторил чужие слова, и они неожиданно стали его собственными. Потом. — Кто это сказал? — Мой наставник. — Я хотел бы с ним познакомиться, — прошептал пустотник Даймон. Но... Я расскажу тебе все, Салар Сигурд Ероу, все, что знаю. А после ты узнаешь остальное. Глядишь, и отыщется узенькая тропинка к рассвету. Но по ней ты пойдешь без меня. Или со мной, но для тебя это ничего не меняет. Даймонд спустился вместе с Сигурдом в ущелье, довел Салара и его удава до места, откуда они впервые увидели пустотника, стоявшего на скале, и неожиданно заявил, что ему теперь самое время поразмыслить, а вот гостю пора спать. Спать, как понял Яро, предлагалось именно здесь, неподалеку от жуткого скелета, невидимого в темноте. Сигурд не знал, почему ему нельзя лечь в хижине или хотя бы возле нее, но спросить не осмелился. Собственно, ему не впервой было ночевать под открытым небом, тем более, что реальной опасности не предвиделось. Азу уже успел облюбовать себе уютное углубление между камнями и теперь скручивался в какой-то особенно замысловатый узел. Когда Даймон ушел, Сигурд опустился на траву, привалясь спиной к нагревшемуся за день валуну, и закрыл глаза. Спать не хотелось. Перед уходом пустотник как-то странно намекнул, что в этом месте иногда снятся необычные сны, но сон не шел к скользящему в сумерках. Ни необычный, ни простой. Усталость качала его на своих крутых волнах, расслабиться никак не удавалось — И неожиданно Сигурду примерещилось, что он бежит, бежит, обжигая ноги о горячий песок. Он бежал и бежал, и вокруг молчали раскаленные пески Кархруфи. И Сигурд твердо знал, что это именно пески Кархруфи, хотя никогда не бывал здесь. И впереди ждали ответы на заданные вопросы, только ответы были... Ужасно далеко, а опасность была совсем близко, она дышала в затылок, и, взглянув вниз, Сигурд увидел четыре звериные лапы и не сразу понял, что это его лапы. — Зу, где ты? — хотел позвать Сигурд, но вместо этого из его горла вырвался хриплый волчий вой